Глава восьмая Знакомый сумеречный зал, где Ари не так давно проходил церемонию принятия в первый дом, сегодня был пуст. Эльфы бережно положили Алеорна на памятный мне алтарь и отошли, в ожидании глядя на Шалью. Мать дома Айнор глубоко вздохнула и, подойдя ближе, с напряженной хрипотцой произнесла тиорден выясни, кто заказчик». Если и впрямь третий дом, я хочу знать это точно. Разумеется. Мужчина, который констатировал смерть Алеорна, коротко поклонился и вышел. А я вновь перевела взгляд на алтарь. В тонком луче, бившего с потолка света, лицо Диеморца приобрело пепельно-серый оттенок, окончательно утратив всякое сходство с живым. Рядом раздался судорожный всхлип. Ланатиель вновь не смогла сдержать слез. Шалия глубоко вздохнула, потом достала из складок одежды церемониальный кинжал и, закатав рукав, резко полоснула себя по запястью. Эльфийка что-то прошептала, и с первыми багровыми каплями, рядом с ней, вновь появился огромный белесый паук. Мать дома Аэнор протянула руку кровавой дорожкой, указывая колдовскому насекомому путь. Дважды просить паука не пришлось. Шустро вскарабкавшись по алтарю, тот пристроился на груди алеорна и резко потемнел. От напряжения на лбу шалии выступили капельки пота. Из-за блокирующего магию ошейника темное зрение мне было недоступно, но и без него я понимала. На ритуал мать первого дома тратит огромное количество сил. Признаться честно — Сейчас я даже рада была, что этого не вижу. Не хотелось запомнить гордого Дейморца с ног до головы оплетенным призрачной паутиной. Наконец Шалия устало опустила руку и отошла от алтаря. Выглядела темная эльфийка, неважно. Под глазами залегли темные круги, черты лица заострились, разом прибавив женщине возраста. Всё. теперь нам остается только ждать. Оглядев присутствующих, произнесла она. «И будьте внимательны. Пока вся сила тотема направлена на сохранение души Алеорна, наш дом уязвим. Стоит только кому-то об этом узнать, и можно в любой момент ожидать нападения». «Возможно, следует объявить общий сбор», — предложил высокий худощавый эльф. «Да, Моридор», — шале согласно кивнула. «Вампир, конечно, скоро прибудет, но на всякий случай лучше нам пока находиться вместе. Опечатайте зал, никто без моего ведома не должен сюда войти. И, разумеется, храните абсолютное молчание». Эльфы склонили головы и быстро покинули зал. «Вас двоих, это тоже касается», — бросила мать дома Аэнор в нашу, слонотиэль, сторону и пробормотала. «Полукровки». Что мой сын в вас обеих нашел? Не понимаю. Резкие слова я восприняла равнодушно, ибо стать чистокровной эльфийкой никогда не стремилась. Лана же, отчетливо скрипнув зубами, развернулась и в привычной для себя манере исчезла под маскировкой. Хм, а мне-то что до прибытия дарено делать? Я растерянно огляделась. «Тебе выделят комнату для ожидания». заметив это сухо сказала шали но как только все закончится я бы хотела чтобы ты как можно быстрее покинула этот дом что ж странно было бы надеяться на другое я и так ей не нравилась а теперь еще и алеорн пострадал из за меня но мне сейчас ее отношение было безразлично лишь бы дарану по прибытии удалось вернуть алеорна спасибо спокойным голосом поблагодарила я Не беспокойтесь, в мои планы тоже не входит задерживаться здесь надолго. Шалия поджала губы и смерила меня долгим задумчивым взглядом. Не понимаю, почему мой сын так рисковал, наконец произнесла она. Ты ведь ему никто. Для меня это тоже загадка, я пожала плечами. Но, возможно, Алеорн посчитал, что Пока связанная с его браслетом татуировка не исчезла до конца, он по-прежнему несёт за меня какую-то ответственность. «Какая татуировка!» В глазах матери дома Аэнор полыхнуло рубиновое пламя. «Покажи!» — приказала она тоном, противиться которому у меня и мысли не возникло. Закатав рукав рубашки, я обнажила плечо и продемонстрировала едва заметный уже рисунок. В ответ послышался судорожный вздох. Шалия схватила меня за руку, буквально впиваясь взглядом в злосчастный узор, и воскликнула. «Ты ведь Алианта! Как ты могла в него влюбиться?» «С чего вы это решили?» — изумленно уставилась на нее я. «А Ливорн мне не более чем друг, но...» «Не может быть!» — выдавила темная эльфийка. «Неужели...» мой сын выбрал тебя не верю сначала арт а теперь и это туда же во мне вспыхнуло раздражение какого демона спрашивается да объясните наконец внятно что означает эта татуировка не сдержавшись резко потребовала я впрочем мать дома аэнор была слишком удручена а потому на грубость внимания не обратила это благословение Богини на союз. Медленно, словно не желая верить собственным словам, произнесла она. Метка показывает, что Шиали признала и одобрила помолвку. И, не будь ты посвящена многоликой, браслет с твоей руки сняли бы уже только после смерти. э Я ошарашенно смотрела на эльфику. Понимая теперь, почему, Алеорн просил не показывать ее, а Артур так взбеленился. Вот только что-то здесь не сходилось. Всё время, вплоть до последнего дня, который я провела с браслетом Алеорна, я от него ничего похожего на любовь не заметила. Да, эльф под конец стал мягче. Да, спасая меня, он заботился, но... Забота. Это не любовь. поэтому я отрицательно качнула головой. «Вы ошибаетесь. Возможно, Алеорн под воздействием браслета какую-то привязанность ощутил, но точно в меня не влюблялся. Иначе я бы это почувствовала сразу». «Хм...» Мать с дома Аэнор задумчиво поджала губы. «Но почему тогда богиня дала согласие на ваш союз? Хотя ты носишь знаки Мараны». Да к тому же и Алианта ее архивампира, пожалуй, этого довольно для того, чтобы Шали захотелось сделать гадость давней сопернице. В божественных ссорах и разногласиях я не разбиралась совершенно, поэтому только плечами пожала. Замуж за Леорна меня никакие благословения и татуировки выйти не заставят. Видимо, поняла это и Шалия, так как заметно успокоилась и кивком указала на дверь. Пойдем, сказала она, покажу, где ты сможешь привести себя в порядок. Метка почти сошла, и, надеюсь, больше ее никто не увидит. Шалия Айнор оставила меня в одной из гостевых комнат замка на втором этаже, посоветовав никуда не выходить до прибытия посланцев из Академии. Памятуя об отсутствии защиты на территории первого дома, против я ничего не имела. «Чем меньше народа знает, где я нахожусь, тем безопасней». Ох, скорее бы появился Дарн. Не зная, как отвлечься от напряженного ожидания, я принялась нетерпеливо расхаживать по просторной комнате. Все это время из головы не выходили мысли о том, что сказал Алиорн по поводу медальона Арта и моей крови. Такая связь и впрямь должна быть очень сильной, и если бы... «Не ошейник, отвращения. Можно было бы попробовать, поискать даже сейчас. Но что дальше? Как потом сделать портал?» Я нервно закусила губу и потеребила браслет. Конечно, если не учитывать огромного количества силы, необходимой для его использования, структура портала довольно проста. Она представляет собой обычную спираль, которая при активации заклинания буквально выталкивает человека в нужное место — Гораздо большую сложность вызывает расчёт места прибытия. В амулетах такого не предусмотришь, поэтому в портал встраивают лёгкое поисковое заклинание, которое ищет ближайший тёмный или светлый маяк силы и, уловив, перебрасывает к нему. Другое дело, если необходимо попасть в какое-то конкретное место, тогда конечная тучка рассчитывается архимагом, И это настолько сложная задача, что мне с ней не справиться. Но, к счастью, по утверждению Алеорна, подобное и не потребуется. Значит, осталась малость. Сообразить, где взять столько сил. На перемещение их необходимо чудовищно много. Такое количество можно было бы получить, будь у меня усиливающее магию зелье. Даже несмотря на побочный эффект, Полное исчезновение магии на длительный срок, а, возможно, и навсегда, я бы не задумываясь на это решилась. Но... вот оно. Но... Травники привезли в Академию весь свой запас. И весь он был похищен. А делается это зелье несколько месяцев. Так что даже если они уже начали готовить новую партию, то все равно не успеют за оставшиеся несколько дней. И как теперь быть? «Что еще может дать мне столько силы?» Лихорадочно соображая, я огляделась и скользнула взглядом по стене, завешанной оружием. Узорчатые шпаги, мечи, кинжалы, ножи. «А ведь некроманты для получения сил используют силу крови», — мелькнула неожиданная мысль. «Помнится, когда грегов бассейн кровью наполнили? а Вот как меня тогда накачало!» Да и Виляр свой посмертный ритуал по сбору сил на крови построил. В довершение всего вспомнился давний рассказ Рей о массовом убийстве в обители Братства Света. Арт ведь тоже там восстанавливал силу. Но для того, чтобы открыть портал такой слабой магички, как я, понадобятся десятки жертв. Смогу ли я на это пойти? Даже если предположить, что вампиры найдут столько людей — «Сама-то я способна обречь их всех на смерть?» «Вряд ли». Решиться на подобное даже теперь было слишком сложно. Но ничего, скоро прибудет Даррен, воскресит Алеорна, и мы вместе подумаем, как можно это осуществить. Как утомительно ожидание! Когда, наконец, заглянул слуга и сообщил, что приземлился Дракон Экспресс из Леорской Академии, я была готова его расцеловать от облегчения. Не теряя ни минуты, я рванулась из комнаты вниз, навстречу. Сбежав по лестнице, стрелой вылетела в просторный холл, а в следующее мгновение была подхвачена родом и стиснута в объятиях. «Тень!» — выдохнул он. «Живая! Что за дрянь на тебе поиском мешает?» «Ошейник отвращения!» — пожаловалась я, демонстрируя шею. «Магию блокирует. И снять его может только...» Я осеклась. так и не сказав слова «архимаг», поскольку в этот момент под руками некроманта артефакт тихо щелкнул и раскрылся, и меня ошеломило потоком вернувшейся силы. «Потерпи, сейчас полегчает», — заботливо поддержал меня рот. Благодарно кивнув, я глубоко вздохнула и, наконец, обратила внимание на остальных. Приветствующие мать первого дома, Даррен и Ари, меня не удивили, зато едва заметив следующую гостью, Я не сдержала радостного вскрика. Этери! Терри!» Я вырвалась из рук некроманта и, подскочив к подруге, порывисто ее обняла. «Ты жива! Я думала, этот маньяк тебя убил!» «Со мной все в порядке, Мяли. Успокоила та. «Хвала двойне!» Я вдруг осеклась и уставилась на нее. «Погоди, как ты меня назвала?» «Ты... вампирша она!» Мрачно подтвердил рот. «Слышала бы ты, как Анхайлик ругался! о значит он тебя все -таки убил», — печально прошептала я. Этири пожала плечами и улыбнулась. Однако сказать ничего больше не успела, так как рядом раздался голос Ланатиэль. «Может, начнем решать текущие проблемы? Даррен, нам нужна ваша помощь!» А следом в холле проявилась и она сама. В чем же, леди Ланатиэль? С легким приветственным поклоном откликнулся тот: Видимо, вампир был знаком с Кудрявой полуэльфийкой и раньше. Нам необходимо воскресить Алиорна! На одном дыхании выпалила девушка. Высший задумчиво приподнял бровь, но тут вмешалась и я, добавив Дарен, Алиорна убили из-за того, что он спас меня. Его необходимо вернуть. Как пожелаете, миали. Тотчас отозвался вампир. Пойдемте за мной», — предложила мать дома Аэнор и повела Дарена в зал церемоний. Ну, вот и все. Еще пара минут, и хотя бы о не можно будет не волноваться. Я с облегчением вздохнула и вновь перевела взгляд на Этери, внимательно ее разглядывая. «Не переживайте за меня», — мгновенно отреагировала та. «Мне неплохо». Совсем наоборот, я теперь столько всего могу, столько чувствую, даже сердцебиение ваше слышу. А еще вижу силу повелителя, связанную с вами, и знаки Мараны и... «Не переоценивай свои силы», — хмыкнул Ари. «Ты все же еще молодая вампирша». Этери в ответ только фыркнула и отмахнулась, мол, не учи. Жест вышел раздраженным и чуточку надменным. М да, все-таки она изменилась. Неуловимо, едва заметно, но Итери уже не была той веселой отзывчивой ведьмочкой, какой поступала год назад в академию. С неожиданной тоской я поняла, что с этой Итери уже не поболтаешь просто так за жизнь. Ее вежливо почтительная миали до сих пор стояла в ушах, заставляя меня ненавидеть собственный статус. Ведь по-другому Итери уже никогда не сможет ко мне обратиться. «Так что с тобой случилось?» Отвлекая от грустных мыслей, спросил Ари. «Ланатиэль сказала, что тебя держали у эльфов. Как я понимаю, ты была в третьем доме?» «Да». Я непроизвольно вздрогнула. Слишком свежи были воспоминания. Познакомилась с Лорданен. Она устроила мне небольшую экскурсию в твою любимую комнату. По Лицо Ари тотчас болезненно исказилось. В глазах эльфа я впервые в жизни увидела неприкрытый страх. «Тень. Я не...» — хрипло начал он, но замолчал. Кажется, не знал, что сказать. В самом деле, что тут скажешь? Что жаль? Это и так понятно. Извиняться за своих бывших родственников? Еще более бессмысленно. «Неважно», — я скривилась. «В конце концов, Алеорн меня вытащил оттуда. И вспоминать об этом больше не хочется». Хм. <къем> Донеслось легкое покашливание, а потом вкрадчивый голос рода уточнил: "Тень, я правильно понял, что тебя пытали?" "Ну, можно и так сказать". Я обернулась, собираясь объяснить ему разницу между пыткой и избиением до смерти, и осеклась. В антрацитовых глазах некроманта полыхала такая ярость, что, кажется, будь Лорданэн рядом, он не удержался бы от убийства. И похоже, так решила не только я. Род, я полностью на твоей стороне, но ты магистр Академии, официальное лицо, встревоженно напомнил Ари. Это легко исправить, спокойно сообщил Некромант и улыбнулся. Улыбнулся холодно, жутко, так что меня дрожь пробрала. Неужели я столько значу для Рода, что он готов ради мести покинуть Академию? Почему? Спросить не успела, поскольку в этот момент в холле показались Даррен и Шалия. Лицо матери первого дома застыло безжизненной маской, и мое сердце сжалось от страшного предчувствия. «А где Алиорн?» — дрогнувшим голосом уточнила Ланатиэль. Шалия молча отрицательно качнула головой, а Высший, извиняясь, развел руками. «Мне жаль». «Но прошло слишком много времени», — сказал он. «Даже несмотря на то, что душа привязана к телу, в самом эльфе уже не осталось жизненных сил. Необходимо восстанавливать их, а это магия другого порядка. Артур бы смог. Я — нет». Вспомнив, в каком состоянии был Арт, когда делал это для меня, я поняла, что Даррен прав. Если уж Арту тогда было тяжело, то что говорить о простом высшем? Получается, у Алиорна нет шансов? Он не может умереть. Не может!» Тель разрыдалась. Я же, обхватив себя руками, стояла и отказывалась верить в происходящее. Арт, Алиорн, а вскоре и Ари. Рядом не останется никого из них? Алиорн сказал... «Нельзя терять надежду. Но на что надеяться теперь?» «Насколько сильно упадет дом Аэнор?» — тихо спросил в это время Даррен у Шалей. «На пятые-шестые позиции», — глухо откликнулась та. «Мы многое потеряем. Очень многое». «Да как вы можете думать о своем положении в это время?» — тотчас взвилась Ланатиэль. Дом Дайрон заказал Алиорна, им необходимо отомстить. Девочка, они остались без защитников, отстраненно произнесла Шалия, не обратив внимания на грубый тон. А значит, и так окажутся на самом дне. Но мы так рисковать не можем. Если открыто объявить войну, то конфликт выйдет за пределы наших домов. Второй дом не упустит возможности уничтожить нас окончательно. Без поддержки мы не справимся. А узнав о смерти Алиорна, никто из эльфов не встанет на нашу сторону. Поверь, Ланатиэль, я жажду мести не меньше. Но не могу уставить под удар весь род Аэнор». Ланатиэль застонала, а потом внезапно набросилась на меня. «Ты! Это ты во всем виновата!» При такой скорости успел отреагировать только Даррен, удержав полуэльфийку в последний момент. «Пусти!» — кричала та, пытаясь вырваться. «Ты ведь тоже ее ненавидишь! Пусти! Из-за нее погиб Арт, а теперь и Алиорн! Она заслуживает смерти!» И со словами обезумевшей от горя принцессы во мне что-то переломилось. Собственная боль и чувство вины оказались настолько сильны, что в одно мгновение выжгли все остальные эмоции, оставив только одно желание — отомстить. Какая из тебя темная? Ни рассудительности, ни расчетливости, ничего. Даже мстительности в тебе нет. Хотя чего удивляться? Растили-то тебя, как скотину, на убой. Сама ты ни на что не годишься. Я стиснула зубы. Они убили всех, кто мне дорог. Они пытали и почти убили меня. Что значит их жизни по сравнению с жизнями Алиорна и Арта? Ничего. Дарен, бесцветно позвала я. «Да, Миали?» — откликнулся тот. «Свяжись с Вайленбергом. Мне нужны вампиры». После этого в холле на пару мгновений воцарилась тишина. Даже Ланатиэль стихла и перестала сопротивляться светловолосому Высшему. «Миали?» Даррен напряженно посмотрел на меня. «Вы понимаете, что это внутренние проблемы темных эльфов? Мы не можем мстить за смерть одного из них, учитывая, что ваш непосредственный похититель убит. Такое необоснованное вмешательство может привести к войне». мне плевать крикнув я в свою очередь уставилась на него я требую чтобы вы разнесли этот третий дом ко всем демонам слышишь я так хочу высшего передернуло серебристые глаза сверкнули гневом однако не подчиниться даран не мог как пожелаете Миали. склонив голову проскрежетал он Я удовлетворённо кивнула и, обернувшись к шалии, пообещала. «Поддержка у вас будет. Такая, какая потребуется». Впервые за все время нашего знакомства в ответном взгляде матери первого дома проскользнуло одобрение. Темная эльфийка мрачно улыбнулась, и я поняла, шалия Аэнор сделает все, чтобы о роде Дейрон не осталось даже памяти. «Что ж, меня это устраивает». тень осторожно позвал ари может ты все таки оставь ее тут же вмешался рот наконец то от упурей появилась хоть какая то польза польза взвился эльф они войну развяжут и что с того некроман скривился «Как обороняющиеся, твои драгоценные собратья смогут рассчитывать на любую помощь. При таком раскладе вампиры без Артура долго все равно не продержатся, а сдохнут, туда им и мы дорога», — резюмировал Рот и посмотрел на меня. «Пошли, я хочу видеть комнату, где тебя поселили». едва оказавшись в гостевой рот сразу же установил защиту и дополнительно проверил на прочность окна после чего настрого запретил покидать комнату без сопровождения пригрозив в противном случае использовать на мне подчиняющее заклинания или банально сковать цепью причем судя по все еще наполненным тьмой глазам некромант обещал это на полном серьезе оставалось только подчиниться когда рот ушел Я некоторое время бесцельно металась из угла в угол, как загнанный в клетку зверь. Хотелось прямо сейчас самой рвануться к владениям третьего дома и разрушить все до основания, выместив гнев и злость. Однако, чуть погодя, разум все же пробился сквозь бушевавшую ярость, и я все же смогла успокоиться. Месть никуда не денется, а рисковать собой, бросаясь к убийцам в логово, бессмысленно и глупо. Даже когда прибудут вампиры, и Шалия соберет своих соклановцев, с ними идти не стоит. Слишком опасно. Да и пользы от меня никакой. Так что лучше взять себя в руки и постараться последовать совету Алеорна. Придя к этой мысли, я наконец остановилась и села на расшитый лиловыми узорами диван. Несколько раз глубоко вздохнув и сосредоточившись, для начала попыталась вновь настроиться на арта. по-прежнему бесполезно. Вместо ответа лишь холод и пустота. Нет, так ничего не добиться. Алёрн был прав, нужно искать собственную кровь, попытаться переложить те ощущения, которые я использовала для связи с артом, на медальон. Сняв со стены один из небольших кинжалов, я вновь вернулась к дивану, уселась поудобнее, и царапнула руку. «Заклинание, которое мне предстояло использовать, являлось обычной кровавой меткой. Такую некромант оставляет на подчиненном объекте, чтобы держать его под контролем. Кровавые ритуалы нам на первом курсе преподавал лично Анхайлик, так что все действия были отточены долгими тренировками». «Кануиро Сангенен, Курабиснос», — еле слышно прошептала я, и сосредоточилась на скользнувших по запястью алых каплях. Окружающая действительность изогнулась, сминаясь, будто бумажный лист. Исчезли стены комнаты, да и сама реальность, казалось, канула в небытие. В странном сумраке осталась лишь частичка моего сознания, окружённая багровой пульсирующей аурой, и где-то вдалеке, на самой границе, ей откликался слабый маячок. Резко вздохнув, я пришла в себя. «Получилось!» — мелькнула недоверчивая мысль и тотчас сменилась радостной. «Нашла!» За окном уже стемнело. А от долгого сидения в одной позе мышцы после первого же движения стала покалывать. Но внимание на такие мелочи я не обращала. Главное, мне удалось. Пусть я не знаю, где находится амулет, но я его чувствую. и этого должно хватить для установки конечной точки перемещения. Надежда, уже почти покинувшая меня, разгорелась с новой силой. Судьба всё-таки сжалилась и предоставила единственный шанс, упустить который я не имею права. И если для того, чтобы вернуть Арта, необходима кровь, что шельфы третьего дома вполне подойдут. И ни малейшей жалости при этой мысли не возникло. Ей просто не осталось места среди переполнявшей меня ненависти. Ничего, я подожду. Осталось совсем немного. Здешние эльфы легки на подъем, да и вампиры, думаю, прибудут уже завтра. Заглянувший через некоторое время Даррен только подтвердил эту догадку. «Я связался с Вайленбергом, как вы хотели, Меоли», — сухо сообщил он. «Сюда отправляют одну из боевых терций». Терция? «Это сколько?» — уточнила я, стараясь не обращать внимания на тон высшего. «Триста воинов», — ответил Дарн. «Стандартное подразделение. Более чем достаточно для ваших нужд, учитывая поддержку первого дома и внезапность нападения». В ведении боевых действий я абсолютно ничего не смыслила, а потому поверила на слово. «Хорошо», — нейтрально кивнула я и собралась вернуться в комнату. Однако следующие слова дары на меня остановили. Высшие были очень недовольны, когда узнали о вашем требовании, сказал он. Виан Вайленбергский в том числе. И что? Он может помешать? с тревогой спросила я. Если у брата Арта хватит влияния отменить мои приказы, может возникнуть проблема. На данный момент нет. С легкой досадой ответил Даран: Но ситуация может измениться в любую минуту, и тогда на вашей стороне не окажется никого. мили выбор Артура и так никого не обрадовал. Однако при живом правителе это скрывали. А сейчас вампиры начинают роптать. Вместо поисков Артура вы стравливаете нас с темными эльфами. А ведь одной стычкой здесь дело не обойдется. Будут последствия. «Мне все равно», — резко оборвала я. Светловолосый Высший глубоко вздохнул, а потом добавил. «Кроме того, многие считают, что это план наследника Велиара и Анхайлига по уничтожению нашей расы, и что гибель Артура подстроили вы». После такого обвинения меня бросило в жар от злости, а пальцы сами собой сжались, Огромных усилий стоило сдержаться и не сорваться на крик. Не время. Главное — не выдать своего плана раньше времени, иначе его запросто могут сорвать. В отсутствии наблюдения за этой комнатой я уверена не была, как и в лояльности тёмных эльфов. Мало ли что может прийти им в голову. Не все ведь настолько жаждут вернуть Алиорна как шалия, а рисковать потерей единственной возможности добраться до арта я не могу». Поэтому лучше молчать. Если все получится, вампиры поддавятся своими обвинениями, а если нет, если нет, тогда мне уже будет неважно». «Пусть думают, что хотят», — произнесла я, скрипнув зубами. «Даррен, я своего решения не изменю». И, не желая больше продолжать неприятный разговор, быстро захлопнула дверь. Утро, и весь следующий день в первом доме царила напряженная атмосфера. Правда, я по-прежнему оставалась в гостевой комнате, на которую рот подвесил заклинание ста замков. Но из выходившего во внутренний двор окна могла следить за подготовкой темных эльфов. По зову шалии все пребывавших и пребывавших. Сосредоточенно, без малейшей суматохи, они тщательно проверяли и начищали перед предстоящим сражением оружие. Эльфы готовились к тому, что умели едва ли не с рождения — убивать. Где-то среди них находился и Ари. В этом я была уверена, хотя не видела брата с момента вчерашнего разговора. Так же, как и была уверена в том, что он меня избегал. Слишком хорошо помнила страх и вину в янтарных глазах. А к вечеру появились вампиры. Сообщив об этом, Даррен взялся сопровождать меня навстречу к ним и по пути вновь попытался отговорить от участия. Впрочем, как и в прошлый раз, безуспешно. «Миали», — мрачно процедил он, — «связь между нами слабеет. Вы хоть осознаете, что как только Артур погибнет, ваша власть над вампирами исчезнет, а тогда выстроится очередь из желающих порвать вам горло». «В самом деле?» — я скривилась. И ты, как я понимаю, будешь в первых рядах. Не волнуйся, по старой дружбе предоставлю тебе эту возможность сделать лично. Тень, прорычал Даррен и совсем неэтично схватил меня за плечи. Я все понимаю, но не смогу им помешать. Спасибо. Я грустно улыбнулась и выскользнула из его рук. Ты мне тоже дорог, но больше так не делай. Арту бы не понравилось. В ответ Высший не произнес ни слова, только стиснул зубы так, что желваки на скулах заходили. А я поняла, что если даже Дарен сорвался и не удержал дистанции, значит времени действительно осталось очень мало. Сердце тревожно дрогнуло, и я, невольно ускорив шаг, почти выбежала на крыльцо. Три сотни вышкаленных воинов Вайленберга ровными рядами выстроились перед входом. В кроваво-красных лучах заходящего солнца они представляли собой грозное и одновременно величественное зрелище. Мрачные и молчаливые, вампиры взирали на меня с едва скрытой враждебностью, однако головы в почтительном приветствии все же склонили. После этого вперед выступил высший, жесткими орлиными чертами лица и коротко по-военному представился. Кастер Латридес, командующий пятой терции Валленберга, мы готовы получить ваши указания, Миали. Что ж, произнесла я, не подав вида, что обратила на заминку внимание. Я хочу, чтобы от третьего дома тёмных эльфов не осталось камня на камне. Кроме того, всех, кого возможно, вы должны доставить сюда живыми. Миали Кастер скривился. Это клан профессиональных убийц. Вы понимаете, насколько сложно будет выполнить такую просьбу? — Это не просьба, — жестко отрезала я. — Это приказ. И Высший не выдержал. С лица вампира слетели все показные остатки вежливости. — Паршивая человеческая девчонка! — ощерившись, рыкнул Кастер. — Мало тебе было уничтожить Артура. Теперь ты очерняешь его имя, используя для того, чтобы отомстить за своего эльфа. Как я не сорвалась в ответ, не знаю. В висках запульсировала кровь, пришлось на мгновение чуть прикрыть глаза и глубоко вздохнуть, сдерживая вскипающее бешенство. «Все высказал?» «А теперь слушай!» — прошипела я. «Тебя?» Упырь. Моя личная жизнь не касается. Так что выполняй приказ. И мне плевать, как ты это сделаешь. Но чтобы утром пленники были здесь. Тебе ясно? Кастер сплюнул, но слушаться не посмел. Пока. Надеюсь, моего влияния хватит хотя бы на эту ночь».